Глава 12. Обедали мы все молча. Костя еще умудрялся документы проверять. И причем очень досконально. Каждую бумажечку рассматривал. Вот ведь дотошный да какой. Чем дольше его знаю, тем больше удивляюсь многогранности этого мужчины. Сначала я решила, что он что-то вроде тупого качка исполнителя. Еще и пошляк наглый. Потом подумала, что он еще и спонсор. Позже узнала, что он поверхностно знаком с маркетингом, а теперь я понимаю, что он еще и очень дотошный. Не удивлюсь, если этот мужчина еще и в моих химических формулах разберется, если задастся целью. А еще понять не могу, кто столько земли на меня оформил и кто за нее платил. Последний вопрос я задала вслух, на что через пару минут Костя ответил. Здесь указан адрес расчетного счета из-за границы. Какой-то попечительский фонд из Германии. У тебя есть родня в Германии? Мужчина посмотрел на меня, я же похлопала ресницами в ответ. Не знаю. Отец русский был? Так мама говорила. Мама, значит, говорила. Хмыкнул мужчина, не скрывая скепсиса в своем тоне, и продолжил. «Земля на тебя оформлена, уже после того, как ты наследство получила, буквально через пару дней, как подарок от близкого родственника. Имя родственника скрыто. Подарок прошел опять же через попечительский фонд, правда, другой, из Италии. Мои брови поползли вверх. «Судя по твоему удивлению, Юльчик, ты слышишь об этом впервые». Сказал Антон, который до этого молча ел. «Были сомнения?» — усмехнулась я. «Ну, ты у нас просто кладезь сюрпризов», — ответил мужчина, улыбаясь во все тридцать два. Я уже опять хотела обидеться за то, что мне не доверяют и в чем-то пытаются выставить виноватой, как в дверь кто-то очень громко постучал. Мы все между собой с удивлением переглянулись». — Иди проверь, — скомандовал Костя Антону, и тот, нахмурившись, сразу же встал и, подойдя к двери, резко распахнул ее. На пороге стоял наш участковый. Я его знаю, потому что он изредка приезжал со своей женой, и та заказывала у меня косметику, а еще травяные сборы разные брала. — Алексей Михайлович? — удивилась я. — Здравствуй, Юль! — сказал мужчина, при этом внимательно изучая Антона с Костей. «Вы кто такие будете?» — сразу же спросил он. Костя уже явно хотел что-то грубое ответить, судя по его взгляду, но я решила не ссориться с местным участковым и вмешалась, вставая со стула. «Это родня моя новая. Мама замуж вышла. А это сыновья ее мужа — Константин и Антон. Они тут дом купили. Катин. Жить будут. А вы какими судьбами?» «А, не травки нужны или крем закончился?» «Так я сейчас быстро принесу, вы мне только скажите, что надо!» Протараторила я на одном дыхании, подходя почти вплотную к мужчине и при этом радуясь, что Антон решил отойти от него подальше. не нечисти!» — прервал меня мужчина, хмуро разглядывая братьев. «Я спросить пришел. Ты Вадика давно видела? Она твоего мать заявление написала, что он пропал». Мои брови опять поползли вверх от удивления. «Вадик, это Комольцев, что ли?» — решила уточнить я. «Ну, он самый. Но у вас тут других нет», — ответил участковый. «Дня три где-то назад, может, чуть больше?» зарылась я пальцами в волосы, пытаясь вспомнить, сколько дней прошло с тех пор, как Вадим ко мне приезжал. Но после всего случившегося мозг что-то в этом направлении очень плохо работал. «Я заказывал в магазине в поселке матрас новый», — начала я размышлять вслух. «Вадик мне его привез, а потом дальше работать уехал. Все? «Может, про планы свои рассказал? О чем вообще разговаривали с ним?» «Да о чем мне с ним разговаривать?» — посмотрел я на участкового очень выразительно. Уж он-то знал, что мы с Вадимом вообще не ладили. И это мягко сказано. Этот гад на меня еще и заяву тогда накатал, потому что я ему, видите ли, увечья нанесла сковородкой. Правда, потом сам же забрал, когда протрезвел. Но все равно неприятно было. — Ну, мало ли, — пожал плечами мужчина. — Может, опять поссорились? — Опять? — Встрел в разговор Антон. «Да это давно было», — отмахнулась я рукой. «Да не так уж и давно», — ответил участковый. «Зимой? Всего-то полгода прошло. Юль, может, он опять руки распускал?» «Нет, ничего он не распускал», — с раздражением ответила я, заметив напряженные взгляды мужчин. «Матрас доставил и уехал». «Так и было», — подтвердил Антон. «Я рядом был». Я видел, как Юля накладную подписывала по доставке. «Да он вообще после зимы спокойно себя вел», — продолжила я. «Долго не пил. Может, сорвался. Да где-нибудь в поселке на квартире квасится какими-нибудь армейскими друзьями. Анастасия Игоревна рассказывала, что прошлым летом он также пропал на неделю, а потом она его нашла в поселке еле живым после попойки». «Может, и так», — вздохнул Алексей Михайлович. «Но заявление от матери было. Три дня прошло. Я обязана просить всех, кто его видел. Может, накладная на матраса осталась? Я бы посмотрел дату и время, когда ты его последний раз увидела». «Пойду поищу. Может, в сумку сунула?» Задумчиво произнесла я и добавила. «Вы присаживайтесь, я быстро». Метнулась пулей в дом и, вытащив сумочку, начала в ней рыться. Накладная и правда нашлась. Только пришлось основательно все бумаги пересмотреть. Посмотрев на дату, сильно удивилась. Оказывается, уже прошла целая неделя. Ничего себе, как время быстро пробежало. Когда вернулась, все трое мужчин сидели за столом и о чем-то разговаривали. Я услышала лишь последние слова участкового. Эй, если охотиться будете, то не забудьте оружие зарегистрировать. Само собой, ответил Костя. Вот, положила я накладную перед участковым. Спасибо, Юль. Ответил он и добавил. Ну, ладно, пойду остальных соседей распрашивать. Участковый ушел, а я еще минут пять сидела и смотрела на дверь, раздумывая о Вадиме. Интересно, куда он мог деться? Вырвал меня из дум голос Кости. — Ну что, раз земля твоя, значит, будет еще проще. Осталось только соседей уговорить, чтобы они все съехали. — Чего? — перевела я взгляд на мужчину. — Я решил всю стаю сюда перевести Заодно работники будут тебе на производстве. — ответил он, как ни в чем не бывало, и добавил, прищурившись. — Или ты против? — протянула я, опять сбитая с толку словом стая. — Вообще-то мне как бы все равно, кто тут жить будет. Я ж говорю, мне столько земли нафиг не надо. Я бы отказался, если бы жители деревни меня не уговорили. Они испугались, что если я не оформлю, то землю вообще могут отобрать, и тогда все лишатся своего жилья. Потому и согласилась. А что касаемо переезда стаи... — То это... не знаю. Это уже дело ваше, и... я хмыкнула, не веря, что говорю это вслух, но все равно сказала. — Стаи? — Ну вот и отлично! — поднялся Костя со стула и кивнул Антону. — Пошли, дело есть. Мужчины ушли, а я долго сидела и пыталась переварить всю полученную информацию. Во-первых, было сложно в голове уместить слово «стая». Во-вторых, как они собираются соседей уговаривать? Или они, так же, как и Катя, все быстро съедут? А может, и не мое это дело вовсе. Пусть сами разбираются. И здорово, что Костя всех своих хочет сюда перевести. С шумом выдохнув, я решила заняться уборкой на кухне а затем сходить в свою лабораторию, чтобы проверить мои вчерашние заготовки. В лаборатории я задержалась до самой ночи, так как заготовки удались на славу, и я решила, что стоит закрепить новые свойства и поэкспериментировать с разными ароматами. В итоге в моей линейке косметики по уходу за телом, волосами и кожей появилось еще несколько позиций. И если сейчас все это запустить в производство... Я даже мечтать боялась на эту тему. А еще боялась сглазить. Вдруг что-то не получится. Вдруг я вообще ударилась головой, и мне все это снится. И моя мечта так мечтой и останется. Закончить с окончательными расчетами мне не дал Антон. Он зашел ко мне в лабораторию, сгрузил меня на свое плечо и понес в дом. «Женщина...» Преувеличенно устало вздохнул он, пока тащил меня в дом. «Когда ты займешься своими прямыми обязанностями?» «Это какими?» — спросила я, любуюсь, мускулистой попой, обтянутой брюками. На плиты стоять, чтобы мужчин своих накормить после тяжелого рабочего дня», — ответил Антон, занося меня в дом. «Ой!» — вспомнила я про ужин. Я и забыла! сама не привыкла особо много есть». «Да понял я уже. Антон поставил меня посреди кухни, и я увидела, что все уже готово и накрыто. И даже Костя сидит за столом и опять изучает какие-то документы». «Принёс», Принес, посмотрел он на нас обоих. Принес, ответил Антон, подталкивая меня к столу. «Садись ужинать, работящая ты наша женщина». Я хихикнула и, сев за стол, начала за обе щеки уминать жаркое, заодно делиться с мужчинами своими успехами. Удивительно, но им было интересно буквально все. Что Антон, что Костя забросали меня вопросами. Я только и успевала что отвечать. — Значит, косметика не будет декоративной? — спросил меня Антон. — Нет, — покачала я головой. «А может, в будущем и декоративную косметику будем делать?» «Ну, не знаю, посмотрим. Надо еще понять, как эту будут покупать. Бренд-то новый, пожалуй, я плечами». «Хороший маркетолог сделать свое дело», — небрежно ответил Костя. «Главное, чтобы качество не подкачало, и при этом расходного материала надо было по минимуму». «С этим вопросом я уже справилась, заявила я. Уж oh, что-что. Расходный материал в любом производстве — это самое важное. И чем дешевле он будет, тем дешевле будет конечный продукт. Я начала объяснять мужчинам, что мне понадобится. А это, по большей части, природные компоненты. И на этом этапе нас вдруг прервали. В дверь громко постучались. Мы переглянулись между собой, и все втроем нахмурились. «Ты гостей ждешь, Юль?» — спросил меня Костя, смотря на часы. Я тоже посмотрела, вытащив свой сотовый. Время было уже половина двенадцатого ночи. «Нет», — растерянно ответила я, вставая со стула и подходя к двери. Открыла и с удивлением вновь увидела хмурого участкового. «Алексей Михайлович?» — спросила я, впуская мужчину внутрь. «Что-то случилось?» «Случилось, Юля», — вздохнул участковый. «Я вадим нашел». «И что? Где он?» «Его звери какие-то порвали. То ли собаки, то ли волки. Тело в поле валяется в 100 метрах от твоего дома». «Что?» — прошептала я. «Хотел узнать, не слышала ли ты собак, может, или крики?» Я медленно покачала головой. «Если бы я слышала, да неужто не пошла бы помочь?» Посмотрела я на мужчину с негодованием. «Да знаю я, как ты к нему относилась!» Неожиданно зло ответил участковый. «Это официальное обвинение?» Вдруг подошел Антон, оттесняя меня назад. «Нам вызвать адвоката? У вас есть ордер на арест?» «Нет». Участковый скрипнул зубами. «Тогда покиньте, пожалуйста, помещение». С другой стороны встал Костя, окончательно оттесняя меня за спину. «Юлия Валерьевна, я вызываю вас на допрос, как, возможно, причастную к убийству Вадима Комольцева, Завтра в десять утра в отделение», — отчеканил участковый. «Повестка!» — спросил Костя. — Завтра вручу, по приходу. Будьте добры не опаздывать. Он развернулся и, открыв дверь, ушел. Антон, набери Сальского, — сказал Костя спустя пару минут. До этого мы все трое стояли и молчали, уставившись на дверь. Не знаю, о чем думали мужчины, а я просто пыталась прийти в себя от новостей и, самое главное, от поведения Алексея Михайловича. М да, как за дешевыми сборами и трав для ребенка или качественной природной косметики для жены, так это ко мне. А как поверить в то, что я ни в чем не виновата, так это нет. Об этом он даже не задумался. Вот что за люди, а? «И почему мне опять так обидно? Знаю же, что не стоит ждать ничего хорошего, а все равно гадко на душе». «Юль?» — Костя повернулся ко мне и, приподняв пальцем подбородок, заставил посмотреть в глаза. «Ты не переживай. Сейчас вызовем тебе адвоката нашего семейного из стаи, Сальский Вячеслав Маркович. Утром пойдешь с ним на допрос. Слушайся его неукоснительно». «Если скажет молчать, значит, молчишь. Скажет говорить, и что говорить, значит, говори». «Хорошо», — медленно ответила я, завороженно смотря в изменившиеся глаза мужчины, и тихо прошептала. «У тебя с глазами что-то». В ответ Костя хмыкнул и, подняв меня на руки, понес в комнату. По пути зрачки у мужчины стали нормальными, а до этого выглядели пугающе, не как у человека. Антон же все это время говорил по телефону, отойдя к дальнему окну. Костя принес меня на кровать, уложил и начал раздевать. «Я сама?» Проблеила я не слишком уверенно, но мужчина, шикнув на меня, продолжил стягивать одежду. Я не стал сопротивляться. Если честно, была не в состоянии. Кажется, у меня был шок от всего случившегося. Очнулась тогда, когда поняла, что Костя целует меня в губы, очень нежно, и шепчет. «Все будет хорошо, малыш, не переживай, мы тебя в обиду не дадим». А еще он укутал меня в одеяло, словно я маленькая девочка, и, выключив свет, ушел на кухню. На душе стало чуть-чуть легче. — Я улыбнулась, закрыла глаза, а когда открыла, то опять очутилась в астрале. Паук сидел на печке и о чем-то размышлял. Я села и поняла, что уже одета в свой любимый сарафан. Удобный все-таки этот астрал. «Как насчет небольшого путешествия?» — спросил меня паук. «Не хочешь поискать следы убийства твоего дружка?» Вадим не был меня другом. Сказал я угрюмо и добавила. Хочу. Тогда идем. Паук махнул мне лапкой и ловко спрыгнул с печки. Я тоже встала с кровати и подошла к пауку, оглядываясь вокруг. Такое ощущение, что дверей, из-за которых шел свет, стало больше. Куда идти? спросила я паука, замершего на месте. Это ты мне скажи, ответил он. Э <пишись> протянула я неуверенно, осматриваясь по сторонам. Паук с шумом вздохнул и пробурчав себе под нос про неумеху, уже громче начал пояснять: « Ты должна загадать желание, И какая дверь станет ярче для тебя В ту и иди. А я никого не впущу случайно, посмотрела я на паука. Нет, — покачал он головой. — Сюда могут попасть только те, кого ты лично пригласишь. Это только твоя территория. — О, ясно! — кивнула я и, закрыв на всякий случай глаза, подумала о том, что хочу попасть на место убийства Вадима. Открыла глаза и, осмотревшись по сторонам, заметила самую яркую из всех дверей — Она светилась так, как будто вообще была прозрачная, и находилась на том месте, где был обычный выход на кухню. Я пошла к ней, но, открыв ее, чуть не ослепла. «Не стой так долго! Быстро выходи!» — скомандовал паук, который умудрился залезть ко мне на плечо, а я и не заметил, когда он это сделал. Послушалась наставника и вышла. Хотела уже на автомате дверь за собой закрыть, но паук отдал еще один приказ. «Дверь не закрывай, дурында, а то потом замучаемся назад возвращаться». Я оставила дверь открытой и, оглянувшись, поняла, что нахожусь где-то в лесу. Только лес был выцвевший, без красок, а дверь моя так и стоит, открытая, светится, как ни в чем не бывало. Странно. Алексей Михайлович говорил, что Вадима в поле нашли, Пробормотала я, делая шаг вперед. Под ноги смотри! — резко крикнул мне в ухо паук, и я остановилась. — Это что такое? — с удивлением посмотрела я на светящиеся пятна на листьях и земле. — Это кровь. Свежая? Раз так ярко светится. Я замерла на месте, осматриваясь. Капли, кажется, были повсюду, даже на стволах деревьев. «Походу, кто-то славно тут призвился», — хмыкнул паук и продолжил. «Чаще всего так оборот не делают. Либо молодые совсем, только обратившиеся и без ведома альфы. Либо те, которым альфа позволил это сделать». Я услышала звук автомобиля, проехавшего мимо, и повернула голову на звук. Осторожно обошла свою дверь, стараясь не наступать на пятна, и, пройдя еще несколько метров, вышла на трассу, рядом с которой стоял припаркованный грузовик. «Машина, на которой Вадим работал», — сказала я вслух. «Припарковано и закрыто», — добавил паук. «Значит, он зачем-то припарковался и вышел из машины», Пришел сюда, а здесь на него напали, спросила я паука. Нет, покачал он головой. Смотри на ветки. Поломано все, земля взрыта, как будто кто-то тело тащил. Хочешь сказать, что Вадима кто-то из собственной машины вытаскивал? Да, покивал паук. Вот тут даже есть следы борьбы. Парень пытался бороться, но куда ему против такого зверя опасного. А почему машина закрыта? Как в полу борьбы он ее закрыл? А может уже не он, а тот, кто убил? Подошел, закрыл машину после. Зачем? Удивилась я. Может быть вышел Вадим спокойно, а здесь уже борьба началась. «Или так», — ответил паук, «давай попробуем в машину залезть». Я подошла к машине, потянулась к ручке, хотела дернуть, но моя рука прошла насквозь. «Это как?» — удивилась я. «Это значит, что машины этой в реале больше нет. Забрали ее, а ты шагнула в прошлое, но недалекое. Я замерла от догадки. «Хочешь сказать, что я могла бы попасть прямо во время убийства и увидеть его своими глазами?» — прошептала я. «Могла бы», — пожал плечами паук и задумчиво произнес. «Но что-то сомневаюсь я, что сможешь». «Почему? Сил не хватит», — нахмурилась я. «Сил-то как раз у тебя полно», — хмыкнул паук. «А вот смелости!» Я какое-то время стояла и задумчиво смотрела на машину, затем развернулась и решительно пошла обратно к двери. «Скажи, что делать надо. Я хочу понять, кто убил Вадима?» «Ого! Не ожидал! Такой ты мне нравишься больше!» С удивлением ответил паук, а затем начал отдавать команды вернись обратно в дом закрой за собой дверь встань посреди комнаты и подумай о том что хочешь попасть в прошлое за пять минут до начала убийства почему за пять нахмурился я нет все таки ты дура девка опять пробурчал недовольно паук но все же объяснил чтобы ни одной детали не пропустить понятно Пристыженно ответила я и вернулась в свой дом. Встала посередине и, прикрыв глаза, изо всех сил пожелала оказаться в прошлом за пять минут до убийства Вадима. А когда открыла глаза, опять увидела ту же самую светящуюся дверь. С шумом выдохнув, я шагнула к ней, открыла и шагнула внутрь, точнее наружу. Осмотревшись по сторонам, я поняла, что крови теперь нет. Будем надеяться, что это тот самый момент. Озвучил мои же мысли паук и опять скомандовал: "Что встала? Шуруй к дороге, будем машину ждать". Вздохнув и стараясь не обижаться на паука, он хоть и вредный брюзга, но все же учит, направилась к дороге. Подождала положенные пять минут, и, увидев знакомый грузовик, даже дыхание затаило и зачем-то в кустах спряталось. «Чего ты прячешься?» — удивился паук. «Он все равно же тебя не увидит». «Да я так по привычке», — пожал ее плечами, но выходить все равно не стало. А Вадим тем временем остановился у дороги, вышел из машины, хлопнул дверью и зачем-то направился к кузову. Открыл бортик, и я в шоке уставилась на то, что делал мужчина. Он вытащил какого-то человека, мужчину, и потащил его в кусты. Я замерла, смотря на то, как Вадик не слишком аккуратно тащит чье то явно очень тяжелое тело по насыпи. «Чё стоишь, дурында? Быстро за ним, смотри, что дальше будет!» — рявкнул паук. И я, выскочив из кустов, подошла ближе к мужчине и внимательно посмотрела на тело, которое он тащил. Понять, жив человек или нет, я не могла, так как краски были выцвевшими. Казалось, что мужчина просто спал, а видимых повреждений на нем не было. А еще он был мне совершенно незнаком, и одет он был довольно богато, один костюм чего стоил... Нашинские в таких вещах не ходят. Я пошла за Вадимом в кусты, но он медленно исчез. Прямо на моих глазах вместе с телом незнакомца. Я юркнула в кусты и забегала, как гончая, выискивая свою добычу. Но никого так и не увидела. Вадим вместе с телом просто исчез. Я вышла обратно к дороге, а машина продолжала стоять. Однако хозяина все равно не было. «Что это значит?» — шепотом спросил я у паука. это значит, девонька, что тут сильный маг побывал и смог стереть прошлое». Угрюмо пробормотал паук. «Такое можно сделать?» — удивилась я. «Можно». — буркнул недовольно паук. — Но сделать это могут от силы не больше десяти магов твоего мира. — От твоего? — зачем-то спросила я, и только лишь когда паук на автомате ответил. — Не знаю. Да много кто. Только им это нахрен не надо. Они в ваше измерение не любят лезть. До меня дошло, что я только что узнала. — Так ты не из моего мира? — В шоке повернула я голову к своему плечу и уставилась на паука. «Нет», — хмыкнул он и добавил озадаченно. «А ты не так тупа, как мне казалось». Вздохнув, я лишь покачала головой. На самом деле паук по сравнению с моей руководительницей проекта в университете вообще просто ангел поэтому я еще тогда научилась терпению. Но иногда он все же начинает меня раздражать своей непосредственностью, в кавычках. Какое-то время мы еще постояли, а затем и грузовик испарился. «Ну вот, и грузовик пропал», — сказала я вслух и добавила. «Интересно, а куда тело могло деться?» «А может, это оно и было?» — спросил паук. «Теоретически твой дружок мог случайно сбить оборотня, потащить его в кусты, а оборотень обратился и там его сожрал». «Угу! А затем сел в машину, затащил туда останки Вадима и зачем-то привез в поле поближе к моему дому», — продолжила я. «Ну да, версия глупая», — согласился паук. Я покосилась на него и еле сдержала улыбку. Паук с умным видом, словно профессор, расхаживал по моему плечу, убрав за спину две лапки. — Так может нам посмотреть на то место, где нашли тело Вадима? — спросила я паука. — Можно, конечно, так сделать. Но есть подозрение, что там тоже следы подтерли, и мы ничего не найдем. «Надо всё равно, на всякий случай, проверить», — сказала я и шагнула обратно к себе в дом, а затем и на то место, где нашли Вадима. И паук был прав. Мы, кроме жутко выглядящих останков, которые просто появились из воздуха, ничего не увидели. «Что делать будем?» — печально спросила я паука, заодно радуясь, что не вижу в астрале цветов — Иначе подозреваю, что меня бы сейчас очень сильно мутило после такого-то Я, конечно, Вадима недолюбливала, но такой страшной смерти ему не желала. — А ты мог бы затереть воспоминания в астрале? — спросила я задумчивого паука, который так и не ответил на мой предыдущий вопрос. — Мог, — ответил он и добавил. — Но только когда в полную силу вхожу сейчас я даже муху поймать толком не способен понятно покивала я и может просто у кого то из магов или ведьм есть такой вот фамильяр как ты вошедший в силу м, -м, -м оживился паук а эта мысль мне в голову не приходила тоже верно а затем кисло произнес И значит, список подозреваемых сильно расширяется.